Глава 2. Я не смог добраться до кабинета Кристофа, а вот меня это место порадовало еще в тот день, когда я осматривал свой новый дом. Расчерченная ритуалами стальная дверь преграждала вход. Слева имелась начищенная частыми прикосновениями медная ручка с небольшим шипом. Пока что я не понимал, какой конкретно магией создана защита. Однако теперь только я мог открыть проход в святая святых чернотопья, как последний член рода. Шип колол ощутимо, но без последствий, даже крови не выступало. И вновь, как в случае с нежитью Салэ, чары работали на генах. Иначе как объяснить, что магия рода принимала меня за своего? Внутри находилась большая комната, отделенная базальтом. Магические символы, покрывающие стены, пол и потолок, поглощали любое внешнее воздействие, и наверняка это стало неприятным сюрпризом для Яна. Посреди помещения расположились шкафы, настолько загруженные бумагами рода, что полки в некоторых местах прогибались под тяжестью. Но дерево тоже не обошлось без волшебной обработки и держало вес. Шварцмаркты не были великими никогда, но их фамилия восходила к временам, которые о Каценауге еще даже не слышали. Древняя семья. На полках я нашел несколько томов семейного древа, а потом сравнил их с историческими летописями, сохраненными еще со времен своей актуальности, то есть их никто не переписывал в угоду изменившейся политики. и на руках у меня оказались оригиналы тех периодов. Шварцмаркты пережили три династии королей и засветились во времена империи почти тысячи лет назад, захватившей всю известную сушу, включая дальние острова в Южном океане. Моя самая уязвимая часть легенды требовала глубокого изучения материала, так что читать семейную хронику я взялся с энтузиазмом. Заодно разобрался во взаимоотношениях кланов, так как родами эти разрушившиеся семейства назвать уже было нельзя. Итак, если совсем просто, в королевстве Крыланд, чьим вассалом я теперь стал, существовало три основных фракции аристократии. Королевская, кто поддерживает нынешнего монарха, оппозиция, ратующая за права господ, и нейтральная, самая крупная и состоятельная. Почему? Королевская фракция неизменно рвалась к власти. Набравшие силу после падения империи род Крайцер, на троне долго не просидел. Яды вообще для здоровья не особо полезны. Естественно, в результате разбора к оппозиции, оказавшаяся виновной, потеряла часть земель и прав, а на трон сел дружественный Крайцером род Волан. Седьмая вода на киселе. Эти были осторожнее и долго лавировали между интересами нейтралов и соперников. А потом случилось Каценауге, и под шумок Рэланд развязал войну с соседями. Вы, нейтральная фракция, не поддержала правителя, а оппозиция еще и ударила в спину. По итогу долгой агонии, окончившейся лишь около сорока лет назад, На трон взошли Равены, тоже родняк Райцеров и разубийцев Волонов. Сейчас от них на троне сидит Равен II, третий по счету правитель династии. Чего, собственно, хотели короли, а точнее указывающие им кланы? Абсолютной монархии. Права аристократов их мало волновали, так как в случае успеха вся власть над страной оказалась бы в руках верных вассалов. кланам которых все правящие династии принадлежали. Оппозиция желала опереточного правителя на троне, а в лучшем случае добиться полного разделения Крыланда. благо на юге имелся конгломерат вольных княжеств, подающий остальным дурной пример. Нейтральная фракция же поступила мудрее, не ввязываясь в грызню за корону, Эти ребята копили бабло и подминали под себя важнейшие ресурсы страны, вовремя поддерживая то одну сторону, то другую. Нейтралы за несколько веков ослабили конкурентов, и теперь реальная сила и власть сосредоточилась именно в их руках. Часть родов за это время исчезла, часть растворилась среди союзников, другие породнились с аристократией ближайших стран. И так вышло, что кланы, включающие в себя По несколько близких родов стали в некотором смысле над государственными объединениями. Разумеется, транснациональных корпораций в Адалоне не было, однако повлиять на политику эти ребята могли, ведь в стране, против которой король обладал правом объявить войну, неизменно оказывались члены разросшихся и расплодившихся кланов. Получается, что возникла ситуация, когда ни оппозиция, ни король не имели возможности всерьез что-либо менять. Без одобрения нейтральной фракции ни у монарха, ни у его соперников просто не было ни людей, ни средств. Шварцмаркты принадлежали и к нейтралам, что теперь обязательно изменится. Более того, можно сказать, они и к кланам больше не имели отношения, так как крестов мертв. А единственный союзник в округе, граф Аганвежа, подписал ему смертный приговор. Фактически это подтверждает списание всего рода в расход. Судя по всему, клан, в который входил отец, либо утерся, либо отдал чернотопье на растерзание. От этих записей голова шла кругом, но главное, что я понимал свое истинное положение и не строил лишних иллюзий. Шварцмарты наверняка стали лишь первой ласточкой передела власти. Их клан почти вымер, а имущество и владение отошли в чужие руки. Конечно, может быть, просто и исторически так сложилось, но, мне кажется, имел место грамотный расчет. В руках клана Шварц долгое время находились богатые рудники, а теперь их подмяли под себя другие нейтралы. Конечно, и королю с оппозицией крохи перепали. Но это именно что крохи. Таким образом, оказывается, что некто целенаправленно вырезает клан, устраняет с помощью культа чернотопия и прибирает к рукам бизнес почивших соседей. Но тут появляюсь я, весь такой красивый и на сером костяном пауке верхом. Стоит ли ждать нападок со стороны кланов? Это не вопрос, будут ли они. Это вопрос, когда они начнутся. Я готов поставить многое на то, что отправной точкой травли станет мой приезд в Академию. То есть мне нужно заранее все решить и подготовиться. Иначе ждет меня яд, дуэль или ограбление, перешедшее в убийство. При этом, что интересно, сам по себе ничего не значу и не имею. Пока жива дальняя родня, именно они будут распоряжаться всеми активами родов Шварц. Власть внутри клана идет по старшинству. Я тут даже не десятый в очереди. Кстати, та поддержка, которую мне оказали жители Чернотопья, основана на банальной привычке. Ян пришел в баронство, которое с момента основания принадлежало одной династии. Естественно, его не поняли, когда разбойник решил надеть венец. А вот я был своим, и поддержать того, кому служили еще твои далекие предки тысячу лет назад, святое дело. Все это было прекрасно, но ничем мне помочь здесь и сейчас не могло. Я пока не представлял, как можно связаться с остатками клана и при этом сохранить свое собственное положение. Они ведь могут приютить меня, упросив Равена Второго, а в Чернотопье прислать управляющего. Чьи тот будет блюсти интересы, уточнять не приходится. И все же, именно эта часть была мне ясна и понятна. Я привык к какую оскалу бизнеса, сам давил одних конкурентов и защищался от других. Разница лишь в законах и конкретных предприятиях, а так все то же самое, что и на Земле. С магией было сложнее. Вооружившись бухгалтерской книгой, я занял хозяйское место за столом и принялся сверять документы. Один раз я уже объехал чернотопье с инспекцией и сообщением, что власть вновь у законного правителя. Вы все эти происшествия не могли не сказаться на населении». Иан пытался решать мягко, не желая разорять собственную землю, однако сам путешествовать по баронству явно опасался, а его грабители, привыкшие брать добычу силой, даже не пытались вникнуть в суть. «По итогу в моей казне теперь казначей украсть нечего». Конечно, захоронки немного поправили положение дел, однако пройдут годы, прежде чем я реально добьюсь ощутимого улучшения благосостояния Чернотопья. Интернета здесь нет, и новости движутся со скоростью улитки. Пока я пообещаю снижение налогов, пока это дойдет до адресатов, пока свободные крестьяне горожане доберутся до Чернотопья, пока восстановят хозяйство... В общем, не каждая война так раззаряет, как пара месяцев безудержного веселья в атаке головорезов. На руках у меня, конечно, была сумма, добытая в Ордене, но даже для небольшого чернотопья она размывалась, превращаясь в воздух. Слишком много народа на такое маленькое количество денег, а заработать их пока что не на чем». Кристоф жил на свою долю налогов и, в принципе, не волновался о будущем. Ему с семьей хватало, подданные его уважали, чего еще желать. Вот и плодил бастардов, не ломая голову, где найти денег на развитие Чернотопья. Хотя, судя по родовым записям, так жило большинство не только Шварцмартов, но и вообще аристократов, которые периодически упоминались в сводках. Отложив бумаги, я устало потер переносицу. Понятно, что другой жизни никто тут не знал, и такая стагнация для всех вокруг выглядит нормой. Но я так не считал и мириться со сложившейся ситуацией не собирался. Я хочу нормальный водопровод с горячей водой, мягкую мебель и качественную пищу. Жрать руками обгоревшую снаружи и сырую внутри дичь — это не по мне. Конечно, утрирую, готовили здесь приемлемо, но все равно это не тянет на хорошую еду. Проблема в том, что нужны деньги на расширение деревень, закупку материалов и скота. Да даже посейвы и те нужно менять, выводя новые сорта. И пока что единственный способ заработать — сдать ордену вымершую деревню. Аркейн везет круглую сумму для оплаты аренды земли. Перестраивать лесную они станут за свой счет, а я получу на руки гору таллеров. На них можно налаживать отношения с соседями — Ехать к новому графу Аганвежа, обсуждать возможности торговли, дел мне в проворот. От размышлений меня отвлек Ченгер. Демон беспрепятственно возник по другую сторону стола и с интересом осмотрел полки с бумагами. А неплохо, заявил он, взяв какую-то книгу со стеллажа. Прошлый мой визит такие комнаты устраивали только в очень серьезных местах. Помню, как-то с Янисом залезли мы в лабораторию одного безумного чародея. Вот там было весело. Я несколько секунд хлопал глазами, пока в мозгах не перестали крутиться цифры. Кивнув демону на свободный стул, я закрыл расчетные книги и, сложив пальцы в замок, уперся в них подбородком. «Что-то случилось?» — спросил я, когда Чингер уселся на место, закинув ногу на ногу. — Кроме того, что тебя ищет Салэм, ничего, — с улыбкой ответил тот. — До приезда псов Аркина осталось пара часов. Девочка волнуется. — И то чего переживать, — хмыкнул я. — Она же своих встречает. — Э, нет, Кирелл, — покачал головой он. — Это же не искоренители едут. К тебе обязаны были направить таких канцелярских крыс, которые из подстоящего подошвы выпрут. — Так что готовься торговаться, просто так тебе никто ничего не даст. Но если покажешь силу, будет другой разговор. При этих словах демон оскалился, демонстрируя клыки. — Ага, отправят меня на костерчик погреть косточки, — хмыкнул я. — Не отправят, — возразил Ченгер. — Ты свою часть сделки выполнил, а вот договориться повторно еще не успел. Слово Салем ничего не стоит, она всего лишь убийца Аркейна. В управлении интригах не разбирается. Это не ее дело, а вот те, кто сейчас едет к нам в гости, там совсем другой разговор. Посмотрим, кивнул я, поднимаясь из-за стола. Окон в базальтовой комнате не имелось, так что за временем уследить было сложно. Я и на земле-то забывал периодически о еде, а тут и подавно из головы вылетает, когда в одиночестве листаешь бумаги. Демон улыбнулся и, отложив книгу на мой стол, исчез во вспышке черного пламени. Естественно, стул остался не просто Чингер позер. Уж за последнее время я немного изучил своего компаньона. Новостью для меня стало, что ему не требуется постоянно ходить в физическом теле, и он по-прежнему способен возникать то в одном, то в другом месте. Я-то считал, что в комнату, защищенную на крови рода, проникнуть невозможно. Покинув кабинет, я плотно закрыл за собой дверь и едва не столкнулся с Салэм. Искоренительница шла по коридору, когда я туда выглянул. Девушка явно нервничала. Хотя я не видел для этого повода. Как ни крути, а гости — все равно ее товарищи не мои. «Я тебя ищу», — решительно шагнув ко мне, — заявила учительница. «Ну вот нашла», — улыбнулся я в ответ. «Ты все сделала, что было нужно?» «Все», — кивнула она. «Ну, тогда пошли встречать орден». Делегация заявилась в город без всякой помпы. Собственно, если бы не угрожающие выглядящие твари, верхом на которых прибыл десяток людей в запыленных дорожных плащах, я бы и внимание на них обратил немного. Но вот они остановились перед воротами снятого для них трактира, спешились, я шагнул навстречу, разглядывая гостей, и первое впечатление мне понравилось. Орден не стал присылать отряд искоренителей, хотя один такой и был представлен сопровождающим. Но остальные классические клерки, не привыкшие к долгой езде, лица усталые, тела хлипкие, один делегат и вовсе с внушительным пузом. Так не выглядят матерые бойцы, на которых я уже насмотрелся в анклавах Аркейна. Это мастера, крючкотворства и бумагомарания, воины совсем другого плана». Передо мной остановился высокий худой клерк с вислыми тонкими усиками и клинышком чахлой бородки. Припыленный плащ он бросил подбежавшему трактирному слуге, так что сейчас сверкал бляхой ордена. — Ваша милость! — обозначил вежливый поклон писарь. — Добро пожаловать, господа! — улыбнулся я в ответ, краем глаза, наблюдая, как толстяк едва не падает со своего чудовищного скакуна. Надеюсь, ваша дорога была легкой. Этот трактир будет вашим пристанищем на ближайшие десять дней. Полагаю, этого времени хватит, чтобы решить все наши вопросы. Глава делегации, кем же еще ему быть, кивнул, теперь уже чуть более уважительно. Благодарю за заботу, ваша милость. Позвольте представиться мое имя Кацпер. Полагаю, мои друзья пока что займутся приведением себя в порядок. А мы с вами можем провести предварительные переговоры. Все-таки не каждый день королевства идут навстречу ордену. Я едва сдержался от улыбки. Молодец мужик, понимает, что к своим нужно будет приходить уже с наметками плана и от него строить стратегию. Сейчас мы поболтаем, затем они составят свое предложение, я внесу правки, и так до тех пор, пока мы не придем к устраивающему всех решению. Да, они привезли с собой деньги. Но если есть шанс либо заплатить меньше, либо не платить вовсе, кто же от него откажется? Так что нужно готовиться торговаться всерьез. По глазам этого Кацпера видно, он любого загрызет ради дополнительного фейнинга в казну любимого ордена. Конечно, прошу за мной, кивнул я, указывая рукой на раскрытую дверь трактира. Внутри было чисто и свежо. В дальнем углу исходил жирком поросенок, из кухни гремела посуда, там вовсю готовились принять гостей по высшему разряду. Наверняка Салэ настрополила хозяина заведения, как полагается. Столы вытянули вдоль стен, а самые короткие установили отдельно. Для меня и тех, с кем пожелаю вести разговор. За этот-то стол мы с Кацпером и присели. Я занял место первым, как полагается аристократу, клерк только после меня. — Итак, ваша милость, — но я прервал его взмахом руки. — Пока мы сидим за одним столом, Каспер, называйте меня просто Киреллом. Вы устали с дороги, ни к чему мучить человека. Впереди у нас полно времени, чтобы все детально обсудить, так что спешка не требуется. Он усмехнулся в усы и кивнул. — Как пожелаешь, Кирелл. Тогда я сразу перейду к делу. Однако нас прервала разносчица. Стол быстро покрыли многочисленные тарелки и чашки. Аромат еды ударил в ноздри, заставив меня вспомнить, что я не ел давно. Каспер тоже не сдержался от доброго вздоха, масляными глазами глядя на угощение. Так вот, как только служанка скрылась, продолжил сотрудник Аркейна. Орден прислал награду за уничтожение культа в баронстве. Я вскинул бровь, не скрывая удивления. Как-то из головы вылетело, что мне могут еще и за это заплатить. Искоренительница СЛМ прислала нам отчет, так что мы знаем, сколько тварей хибы вам пришлось перебить. Надлежащая сумма у меня с собой. На стол лег завякнувший мешок размером с голову младенца. Где его прятал Каспер, я не заметил. Здесь вся положенная сумма. Я взял на себя смелость предположить, что талеры вам в Чернотопии не нужны, поэтому разменял монеты на гроши. Это объясняло размер кошеля. Я не стал пересчитывать. В свете будущих переговоров обман с наградой будет выглядеть глупостью. Просто убрав тяжелый кошель за пояс, я кивнул собеседнику. Кацпер же вытащил из-за пазухи сверток бланка и попросил меня расписаться в получении. Быстро поставив розчерк ручкой, я дождался, когда писарь уберет документ. — Итак, что конкретно предлагает орден?